пролог монаха. Веселые слова трактирщика монаху. «Когда, пути не без натуги, мне, а Мелевее его жене, закончить удалось на этот раз безмер затянувшийся рассказ, трактирщик горести своей признался. От бочки эли я бы отказался, лишь бы жене моей послушать вас. Авось бы вразумил ее рассказ об этом смирении примерном. крестовой кости. Вот он, всем пример нам. Коль поварятам надо взбучку дать, Ей только и забот, что мне совать дубину в руки, в голос причитая «Лупи их крепче! Ой, напасть какая! Бей насмерть! Не жалей дрянных щенят!» А то косой заловка кинет взгляд, или в церкви место не тотчас уступит. Опять меня жена за это лупит. В лицо мне вцепится, и ну кричать «О, подлый трус! Не смеешь наказать омитчицу! Садись тогда за прялку, а нож дай мне, чтоб заколоть пнахалку!» И так с утра до вечера вопит, и в доме кромыслом дым стоит. «Ой, горе мне! Мой муж чурбан и тряпка! Терплю обиды, как простая стряпка, а он жену не может защитить! В аду таком приходится мне жить, то ли драться каждый день со всей округой, то ли из дома уйти, то ли слушать ругань! И ждет жена, чтоб расплатив свой гнев я зарычал, как африканский леп, надеяться, что не недруга зарежу!» Чтоб ей избежать сказав, что ночью брежу убийствами, что тайны я злодей. путь никогда я не противлюсь ей, чтобы оплеухами не пообедать. «Всяк бог бы мощь руки ее изведать», — осмелься он. «Ну да к чему мечтать? Что ж, сэр Монах, вам время начинать. Но только чур, смотрите веселее, тогда и солнце будет вам милее». «Рочестер скоро, он затем холмом. Не нарушаете нам игры дытьем. Не знаю только, как мне кликать вас, сэр Джон, мессир Альбан или сэр Томас». «Не знаю точно родословной вашей, ни звания, ни должности нашей Наверное, вы келарь или лизник, ведь таких не видывал я в жизни. А ваше пастбище должно быть тучно, и вам пастись на нем, видать, подручно. На постника вы вовсе не похожи, не нагуляясь, постясь подобной рожи. Вам, должны воздать, я был бы рад. В монастыре, конечно, вы аббат, не пастушник, а мудрый управитель, которым похваляется обитель». Клянусь, нет человека в мире целом, чтоб станом был вам верен или телом. Ах, черт, и это этакого молодца, лишить насильно брачного венца. Бог покарает из братья церковной того, кто вас склонил к стезе духовной. Каким ты был бы славным петухом, будь долгом то, что кажется грехом. Ведь, разрешив себе совокупления, какие ты зачал бы поколения. Увы, по что банах надел ты рясу, как будто в льве убьешь привычку к мясу. Будь папой я, поверь ты мне, монах, Монахи б выходили в штанах. Коль не слаба мужская их натура, Будь великая и малая танзура, И жён имели бы. Страдает мир, ведь всеми лучшее бесплодит клир. Побеги хило от мирских корней, И рот туской всё плоше, всё хирей. Супружеской в Миянах мало силы, Вы жёнам нашим почему так милы? бы лучше нас умеете любить, Венели подать можете платить Монетой крупкой, полноценной, веской. «О нитиканке Люксембургской мерзкой!» «Вот не сердитесь, сэр, что так шучу! Я в шутке правду высказать хочу!» Панах его дослушала в ответ «Я выполню, хозяин, свой обет и расскажу вам два или три рассказа последствий для первого же раза. Хотелось бы, коль не скучно вам сие, здесь Эдварда святого жития поведать, или лучше для начала, трагедию из тех, что я немало, числом до сотни кельи сочинил». «Трагедию бы я определил, как житие людей, кто в славе, в силе, все дни свои счастливо проводили, и вдруг, низвергнуты в кровешный брак, нужды и бедствий, завершили так свой славный век, бесславную кончиной. Как враг людской, бесчетные личины принять готов, так для трагедии сих берут размером разнородный сих. Обычный же размер для них – гексаметр, длиной он 6 стоп. Хотя вы сами трагедии строй легко определите, коль слушаетесь в них. Итак, внемлите». Но прежде чем рассказывать начну, заметить надо что ни одну из были тех о королях, о папах, императорах, царях вы, может быть, не раз уже слыхали. Так чтоб меня потом не упрекали за то, что их кое-как расположу, и что придет на ум, то расскажу вперед, а что запамятую после. мы с них одна, их суши вместе, вросли. Рассказ монаха. Здесь начинается рассказ монаха. Люцифер. Трагедия, начну с Люцифера. Хоть не было над одним из смертных чад. Средь ангелов другого нет примера, столь жалкой гибели. За грех был снят, он с высоты своей ввергнут в ад. по Люципер, светлейший ангел, ныне ты сатана. Тебе пути назад заказаны к Господне благостыне. Адам. А вот Адам, что создан дланью Божьей, вблизи Дамаска был, а не засяд от мужа женщины на грязном ложе. Без древа одного весь райский сад ему принадлежал. Он был богат, как из людей никто во всей вселенной».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 Не только достояние и свободу Он отнимал у тех палач и вор Он каждому повелевал народу Считать, что Бог на ухо да насор. Все области на этот шли позор Забыв о вере, ужасом тавимы Лишь Витилуя та дала отпор Приняв совет жреца Эликаима Послушайте, как кончил век злодей Напившись до пьяна Средь ночи темной Палатки он покоился своей Но несмотря на рост его огромный Рука Юдипи, горожанки скромной Сплещ голову его отсекло прочь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 который он спасен был от сожжения. Считал невозможным поражение, недаром ведь ему приснился сон, питавший гордость нем и самомнение. Он всей душой был к мести устремлен. Ему приснилось, что в листве древесной ему Епитер моет плечи, грудь и полотенце с высоты небесной. Бог Пеп спешит, склонившись протянуть. Крест с наведенья не поняв ничуть, спросил у дочери своей ученой, в чем вещь его, его виденья суть? И услыхал ответ определенный. «На веселице ты свой кончишь век!» В том сомневаться было бы напрасно. И Питер означает дождь и снег, Феп с полотенцем, солнце, жар ужасный. Им предстоит твой труп томить сейчас на Чтоб то он высыхал, то снова мог. Так дочь Фония рассказала ясно, Какой удел отцу готовит рок. И был повешен крест, титан спесивый, Ему престол роскошно не помог. Где б для трагедии была пожива, Для плащи, где бы она нашла предлог, Когда в земные царства грозный рок Не рушил, что ни день рукой могучий». К уверенным своей звезде он строг, от них свой лик скрывает он за тучей. Педро жестокий. Ты, Педро, лучший цвет испанской славы, был милостями рока так богат. Те, что теперь тебя жалеют, правы. Тебя из края выгнал громный брат, подвергнусь слейшей из осад. К тебе в палатку заманил обманом и заколол своей рукой кат, чтоб завладеть добром твоим и исадом. Носок багровый пойманный орел, чернейший на белоснежном поле, вот кто владыку к гибели привел». Гнездовье зла в его повинной доли Не Карла Оливер, умов и волей, примерный муж, а Оливер другой, что с подлым ганилоном сходен более. Притонский Оливер всему виной. Петро Кипрский. О, славный Петро, властелин под чьим мечом Александрия пала. Тем, что сразил ты только сарацин, ты приобрел завистников немало. За доблесть ратную твои ж вассалы сон не прервали твой навек. Изменчив врок, и может от кинжала счастливейший погибнуть человек». «Варнава Висконте! Милана, славный государь! Варнава Висконте! Бог разгула без препон! Ебич страны! Кончиною кровавой твой бег к вершине власти завершён Двойным сородичем! Тебе ведь он был и племянником, и зятем вместе! У Зилища ты тайно умершлен! Как и зачем, не знаю я по чести!» «У Галина! Рассказ о бедном графе у Галина! У каждого исторгнет плач и стон! Так жалостно была его кончина!» Он был в лес в башню заключен, с тремя детьми. Год пятый завершён был лишь недавно старшим из малюток. Как птица в клетке, башни без окон, они томились, их удел был жуток. Епископ Роджер, злобной и достиг того, что в башню заточенный, несчастный граб, там век окончить свой, был обречен толпой возмущенной. И дни его текли в тоске бездонной, средь мрачных стен, как я уже сказал. Да плесневелый хлеб с водой зловонной, в обед злосчастный узник получал. И вот однажды, час, когда обычно, ему обед тюремщик приносил, по двери звук раздался непривычный, тюремщик наглухо ее забил Граф понял все и в ужасе застыл. «Колодной смерти призрак перед нами», — подумал он, — «сколь жребий мой постыл». И залился обильными слезами. Тут младший сын, трехлетний мальчуган, спросил отца, «Что плачешь ты? Скорее обед бы нам тюремщиком был дан». «От голода. Смотри, я коченею. Мне дай лепешку, и засну я снею нею». «По если бы навек уснуть я мог, чтоб голода не знать! Всего милее мне хлеба, хоть бы черстого кусок!» Так он томился день-другой, стеная потом на грудь отцовскую прилег. Сказал, «Прощай, отец, я умираю!» И дух свой спустил через крайний срок. Граф это зрелище терпеть не мог. Почтай, не себе кусая руки, он закричал, «Тебя, проклятый рок, виню за все мои страстные муки!» А дети, думая, что он себе кусает руки, голодом нудимый, воскликнули «Мы плоть свою тебе отдать готовы, наш отец родимый! О, если б накормить тебя могли мы!» Их, слушай, он плакал без конца, а через день тоске невыразимой они скончались на руках отца. Сам у Галина та, тоже там скончался, навек покинул этот бренный свет. И некогда он славой красовался, подробности в трагедии сей нет. Всем львознательным даю совет к поэме обратиться бесподобной, который Дант, италии поэт все это рассказал весьма подробно». Здесь рыцарь и трактирщик прерывают рассказ монаха.